Глава 36. Когда семья собиралась за одним столом в последний раз, моя жизнь выглядела совершенно по-другому, и каждый ее член, кроме Софейки, это понимает. Слава богу, ни один из них не берется комментировать эти изменения. Они слишком громкие для всех и местами невероятные, поэтому я рада, что никто их не касается. Самое невероятное во всем этом конечно же, мужчина, сидящий рядом со мной но Градский просочился в жизнь моей семьи так незаметно и основательно, будто и не отсутствовал пять лет. Сегодня Софи назвала его папой столько раз, что это слово теперь у всех вызывает улыбку. «Япония?» Мама округляет глаза, роняя на тарелку приборы. Софи смотрит на нее с любопытством, вертя головой и перескакивая глазами с лица своей бабушки на мое. Перед ней стоит пюре, котлетки и нарезка овощей, но сейчас ее больше интересует происходящее вне тарелки. Я тоже откладываю приборы. Несмотря на то, что мои родители много путешествуют, для них все, что находится восточнее Байкала – нечто абстрактное и размытое, ведь они никогда не сядут в самолет, если полет будет длиться больше четырех часов. Кристина гипнотизирует взглядом бокал вина, пытаясь слиться с обивкой стула. Лев Градский выглядит заинтересованным. Брови моего брата взмывают вверх. Отец делает то же самое. Изображает удивленное лицо, но его глаза сияют восторгом. Сидя во главе стола, он говорит с улыбкой. Все же музыка. Я, пожалуй, очень счастлив, Арина. «Но Япония!» — восклицает мама. «Это так далеко, и люди там немного странные. Просто они язычники», — бормочет Андрей. «Разве?» Удивляется она, поворачиваясь к нему. «Во что же они верят?» «В силы природы», — голос Влада вплывает в разговор. Его рука лежит на моей коленке под столом, и это чертовски отвлекает. Отец откашливается, требуя внимания. Диета уже сожгла 10 килограмм его веса, тем не менее он бодрый, как никогда. «Японцам повезло», — поднимает он бокал с водой. «Они будут слушать игру моей дочери, стало быть, вкус у них отличный». «За тебя, родная!» Я посылаю ему благодарную улыбку. Именно он усадил меня за инструмент своей матери в мой первый раз. Кажется, я все же смогу оправдать его надежды. «У вас есть что-нибудь покрепче?» спрашивает Андрей, оглядываясь. «Не припомню», вздыхает мама. «Япония! Может быть, выберешь какую-нибудь другую страну, милая?» Она накрывает мою руку своей и смотрит почти с мольбой. «Что-нибудь поближе?» «Не я выбираю», — говорю ей осторожно. «У меня не так много предложений». «И сколько их?» — интересуется мой брат. «Одно». «И это не самое лучшее предложение, зато оно есть». «Для начала неплохо», — слегка улыбается. «Стало быть, ты увольняешься?» «Да». «Думал, может, ты захочешь со мной посоветоваться перед тем, как принимать решение?» «Я и советуюсь. Я хочу попробовать, Андрей». Я планировал донести, что ты можешь на меня рассчитывать. Если бы знал, что ты хочешь гастролировать, давно нашел бы тебе импресарио и контракт поприличнее. Ты понимаешь, как это звучит? Как? Цинично и обидно, поясняю. Это звучит по-взрослому. Вокруг нас тишина. Я вдруг понимаю, что Градский тоже мог это сделать, найти мне контракт. Но ему хватило ума этого не делать, иначе это обесценило бы мой талант и все мои усилия. Смотрю в его глаза, повернув голову, и он выглядит так, будто мысли мои читает. Убрав с моего колена руку, кладет ее на стол и бесшумно стучит по нему своими длинными пальцами, бросая на Андрея взгляд из-под лобья. «Меня устраивает мой контракт. Тоже смотрю на брата. Он позволит мне набраться опыта, а не шагать выше своей головы. Ты и так для меня много сделал. Без тебя я бы вряд ли получила такую зарплату при отсутствии опыта. Ты ее отработала. Он задумчиво покачивает вино в бокале. «Поручу юристам проверить твое предложение», — говорит, наконец. «И вообще все это мероприятие». «Я уже этим занимаюсь», — произносит Градский. Андрей получит вином рот, будто перекатывая в голове информацию. «Я могла бы поехать с тобой». Не очень уверенно говорит мама. Помочь первое время. Спасибо, но я ведь уже не маленькая, и ты нужна папе. Я тоже не маленький, бормочет он. А как же Софи? Вздыхает мама. Она поедет со мной. И Влад тоже. Будете жить во грехе? Интересуется Андрей. Андрей, булькает мама. Где твоя тактичность? Я смотрю на брата с предупреждением. Я что-то ее подрастерял сообщает брат. Кажется, был слишком тактичным всю свою жизнь. Ты был отличным парнем. Влад прерывает свое молчание. Тактичность тебе идет. Крис давится вином. Повернувшись к ней, Андрей пару раз тактично хлопает ее по спине. «Кто-нибудь хочет добавки?» включает мама дипломата. «Я бы не отказался», подает голос Лев. «Следующий час мы посвящаем болтовне и обсуждению Японии, которая Градскому знакома не понаслышке, ведь он и там успел пожить. Мне вдруг кажется, что я ревную его к этим путешествиям и к тому, с какой теплотой он освещает некоторые моменты своей жизни, Спасает то, что ни одной детали из нашей с ним собственной истории он не потерял. Он хранил их в своей голове, педантично, как хирург, чтобы в один прекрасный момент... Обрушить на меня эту истину как доказательство того, что для меня в его голове тоже всегда находилось место. Пока мама отправляется за чайным сервизом, а отец вместе с Софи устраивает нашему новому гостю экскурсию по дому, я убираю со стола, попросив Крис оставаться на месте и мне не помогать. «Кто-нибудь хочет в бар?» – объявляет Андрей, складывая на груди руки. «Я угощаю». «Я собираюсь домой», – отзывается Крис. «Мне нужно немного от тебя отдохнуть, у меня от тебя голова болит». «Ты едешь», — сообщает ей Андрей. «Вы двое тоже», — обводит пальцем в воздухе нас с Градским.